Глава 7. Покас устраивал журнал Vogue со всеми полагающимися финтифлюшками, фуршетом, звёздами и красной дорожкой. До этого надо было созвониться с девочками. Она встретилась с Дуней на площади. Дуня, как всегда, пришла раньше и стояла, как всегда, безупречная. но безнадёжно мокрая. Они почти бежали пустыми блестящими переулками, потом вывернули на оживлённый и менее уютный проспект. Маша помрачнела, как только показался сиявший кинозал. Фотовспышки отражались в дверцах подъезжавших чёрных машин, откуда дамы должны были ставить свои шпильки на ковёр. Но лил проливной дождь, поэтому дамы, некрасиво пригибаясь, вылезали под зонтик охранника, опасаясь за макияж. Дойдя до навеса, они отворачивались, некоторые даже вытаскивали зеркальца и уже во всеоружии подходили к фотографам. Попарации, кажется, были липовые. С организаторов станицы нанять за 300 руб. студентов, чтобы те щёлкали пустыми вспышками в лица надутых звёзд. Это должно было придавать вес у мероприятию, основной смысл которого был в отработке рекламных денег людьми без фантазии. Они остановились на углу. Вспышки отражались в витринах кинотеатра и в мокром асфальте. И я хочу домой пробормотала Маша. Не хочется, правда, с парадного входить. Дуня пыталась оправить промокшую юбку. Развернуться и уйти очень хотелось, но было нельзя. Скорее всего, этого же хотелось и дамочкам из лимузинов, которые совсем не элегантно матерились, вылезая под дождь. Но фильм, фильм был желанным. И отступать было нельзя. Простите, а можно нам здесь пройти? спросили девочки у охранника. Нет, с приглашениями к главному входу, бодро ответил тот. Они вернулись на тротуар. Дуня наклонилась и вытерла у Маши с лица побежавшую струйку цвета асфальта. Тушь потекла. Посмотрела на свои почерневшие пальцы. Девочки стояли посреди улицы совсем одни. Потом Дуня взяла Машу под руку и бодро дернула к обвисшим канатам. Они перепрыгнули через ближайший ко входу, всучили охране покоробившиеся приглашения и зажмурились, потому что все горе-фотографы тут же накинулись на них, мокрых, Уже вовсю хохочущих, они ещё никак не могли успокоиться, когда внутри влетели в толпу из человек шести. Нарядные дамы в босоножках с идеально выглаженными волосами стояли в кружок. Ближайшая к входу брюнетка зашипела, её соседка испуганно отскочила. Маша прошлась им по ногам. Извините, не слишком ты вежливо бросила она и замерла. В самом центре круга стоял Ларик и удивлённо на неё взирал. Друзья его выпивали у стены, а он предпочитал компанию молодых актрис. Дуня уже успела натянуть светскую улыбку, а её подруга покраснела и угрюмо стояла на месте. "Моё почтенье", сказал Ларик, приподняв бровь. и немного насмешливо улыбаясь, подвинулся сам и подвинул за локоток свою соседку, одну из красавиц, чтобы дать девочкам пройти. Джим Джармуш, орал динамик, Билл Мюррей и остальные артисты счастливы приветствовать цвет московской публики. Цвет в это время галдел, трещал по мобильникам, тянул шампанское и не слушал. Маша допивала третий бокал и тоже не слушала. Дуня слушала и улыбалась, и только Соня, которую они встретили уже в зале, шикала на шумных соседей, которые не обращали на неё никакого внимания. Фильм понравился Маше, очень понравился Соне, а Дуня ничего не говорила, только улыбалась. Когда они вышли, Дождь уже утих. Из-за выпитого у Маши на воздухе заболела голова. Они добрели до кафе, там оставался один свободный стол.